Поски ещё Нейпортос поцеловал Трюшен, которая нарвала целую пригоршню земляники и клала ему ягоды в рот. Перебывши в это время Дортеньян пожурил Портоса за лень и втихомолку пожалел Планше. Портос отлично позавтракал, покушав, он сказал, поглядывая на Трюшен: "Мне здесь нравится". Трюшен улыбнулась. Планше последовал её примеру, но его улыбка вышла немного натянутой. Тогда Д'Артаньян сказал Портосу, «Роскошь, которую окружил вас Планше, не должна мешать вам, друг мой, вспомнить об истинной цели нашего путешествия в Фонте-Бло, о моем представлении королю». «Именно. Я сейчас пойду сделать необходимое приготовление, а вы, пожалуйста, останьтесь здесь». «Хорошо», — согласился Портос. Планше испуганно взглянул на Д'Артаньяна. «Вы уходите ненадолго?» — спросил он. «Нет».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 В эту минуту планше заветил, что Трюшен и Портос скрылись в беседке. Трюшен с чисто фламандской игривостью делал для Портоса Сергей из Вишен, а Портос стаял от любви, как Самсон перед Далилой. Влаш схватил Дортандьяна за руку и потащил его к беседке. Нужно отдать справедливость Портосу, что он нисколько не смутился, по-видимому, он считал, что не делает ничего дурного.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 Беррон согласился. Так весь день Планше принуждён был угождать своему врагу. Он принёс свой буфет в жертву своему самолюбию. Дортаньян вернулся через 2 часа. Всё приготовлено, сказал он. Я видел его величество перед отъездом на охоту, сегодня вечером король нас ждёт. Король меня ждёт, вскричал Портос, выпрямляясь. Сердце человеческое неустойчиво, как волна, И нужно признаться, что с этой минуты Портос перестал смотреть на мадам Трюшон с той нежностью, которая размягчила сердце Фламандки. Планше изо всех сил стал раздувать пламя о его честолюбии. Он рассказал, или вернее оживил в его памяти все блестящие дела последнего царствования, битвы, осады, торжественные церемонии...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 Он очаровал Портоса, поверг в трепет Трешен и заставил Дортаньяна погрузиться в воспоминания. В 6 часов мушкетёр приказал готовить лышедейс и велел Портосу одеваться. Он поблагодарил планшеза за гостеприимство и бросил несколько слов насчёт того, что для него можно будет поыскать какую-нибудь должность.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 Как вы щедры, барон, восклицал растроганный Планше. Мой добрый друг пробормотал Портос, очень довольный тем, что Дортанзьян так хорошо выразил его мысль. Эти восклицания явились патотической развязкой дня, который мог закончиться не очень приятно для Планше. В числе действующих лиц был Дортанзьян, а там, где Дортанзьян распоряжался, всё кончалось по его вкусу и желанию. Все облыбазались. Благодаря щедрости барона Трюшен почувствовала своё настоящее место и застенчиво краснея, подставила только лоб вельможе, с которым ещё так недавно вела себя крайне фамильярно. Сам планшет преисполнился скромности. В припадке щедрости барон Портос охотно высыпал бы всё содержимое своих карманов в руки кухарки и солистена Но Дортенян остановил его. Теперь моя очередь, сказал он, и дал один пистоль служанке и два старику. Сам Горпагон возрадовался бы и сделался щедрым, услышав благословение, которое они стали возсылать мушкетёру. Горпагон главный персонаж комедии Мольера Скупой. Имя Горпагона стало нарицательным для обозначения беспредельной скупости. Дертенген попросил Планше проводить его до замка и пригласил Партоса к себе. Ему удалось проскользнуть незамеченным для тех, с кем ему не хотелось встречаться.